Глава двадцатая. Взрыв. Взрыв вырвал Отто из объятий сна. Он вскочил, не понимая, что происходит, и лишь спустя несколько мгновений понял, что звонит его мобильный. И чего он так перепугался? Звонили дурацкие рекламщики. Предлагали подключить какие-то бесполезные услуги. Отто повесил трубку и сел за компьютер. Вспомнил, что не сходил в туалет, оставил систему загружаться. Приведя себя в порядок и плеснув кипятка в чашку со вчерашней заваркой, Отто вернулся к монитору. Зашел на вкладку форума, уже попавшую в его избранное, параллельно обдумывая, что стоит написать «Планете смерти-84» и стоит ли, но до конца обдумать не успел. Увидел зеленую точку там, где ей и положено было быть. «Анонимный лосось. Откуда ты знаешь мое имя? Планета смерти-84». «Кто же не знает Отта Варнелла?» Отто пробормотал что-то нечленораздельное и принялся печатать. «Анонимный лосось. Но я здесь под идиотским псевдонимом. Планета смерти 84. Как и я. Однако и ты знаешь мое имя. Вернее, то, каким меня нарекли». «Абсорбент», — подумал Отто. «Черт, абсорбент». «Анонимный лосось. Я знаю только...» что у меня нет времени на этот дурацкий розыгрыш». Планета Смерти, 84. «Брось, Отто. Ты же знаешь, что это не розыгрыш. Я дал тебе основания для большей уверенности. Разве ты не рыскал по новостям, сопоставляя все, что можно сопоставить?» Анонимный лосось. «Все это легко можно подделать». На самом деле Отто так не считал. Планета Смерти, 84. «Что ж, продолжай убеждать себя». «Ты просто трус, Отто! Я найду кого-нибудь другого!» «Найдет? Для чего?» «Планета смерти 84!» «А ведь это был твой шанс!» «Анонимный лосось!» «Скажи что-нибудь, что может знать только настоящий абсорбент, что-нибудь кроме имен, и тогда я тебе поверю!» «Если он действительно убийца, не перегибаю ли я палку?» Подумал Отто, но сообщение уже было отправлено. К тому же ему все еще требовались доказательства. О том, что он будет делать, если вдруг их получит, Отто почему-то не подумал. Планета смерти 84. Ты играешь с огнем, Отто? Видимо, перегнул. Нахмурился Отто, не представляя, что писать дальше, но абсорбент избавил его от долгих размышлений. Планета смерти 84. Как насчет способа убийств? Глаза Отто широко раскрылись. Он открыл соседние вкладки поисковиков и быстро прошелся по новостям и по сайту СААР. Нигде не сообщали о способе убийства. На пресс-конференции Хендрика Пярна об этом спрашивали, но он распространяться на сей счет не стал. И ни на один вопрос по этому поводу пока не ответил. Значит, о том, как именно убили несчастную троицу, знает только сам убийца, наверное. Планета смерти 84 Убедился, что это известно только мне. Отто ужаснулся. Неужели он настолько предсказуем? Да нет же, так сделал бы любой на его месте. Или любой на его месте уже звонил бы в полицию. Конечно, звонил бы. Именно это и стоит сделать. И он позвонит, вот-вот позвонит. Только еще чуть-чуть поиграет в эту игру, а потом закончит ее. Анонимный лосось. Да. Планета смерти 84. Сочту это и за согласие. Планета смерти восемьдесят четыре. Я забил их старой доброй кочергой, которую бросил рядом, а кровь, которой было очень и очень много, присыпал чистящим порошком. Снежные хлопья и красное вино. Неромантично ли? Он тоже в третий раз перечитывал сообщение и все равно до него не доходило. Во что же он ввязался? Где-то в глубине сознания слабенько звучала предупредительная сирена. Но Отто знал, что уже поздно, и знал, что теперь он не имеет права отступать. Ему было страшно, и ему было интересно. Он поверил в то, что написал абсорбент, и поверил в то, что справится с этим. Если только все это не рассыплется в один миг, как карточный домик, когда, например, полиция решит обнародовать подробности убийств и они окажутся вовсе не такими красочными и вообще не такими, тогда Отто останется лишь признаться в собственной тупости и в том, что его провели, потому что он этого хотел. Планета смерти 84. Под впечатлением... Отто начал печатать ответ, но увидел, что его собеседник тоже печатает, и решил подождать, что тот напишет. Планета смерти 84. Или все еще сомневаешься? Отто снова припал к клавиатуре, и снова. Абсорбент печатает. Планета смерти, 84. Вопрос в том, сомневаешься ты во мне или в себе. Полагаю, второе. Ты полон сомнений, Отто. Ты не понимаешь, что происходит. Какую роль во всем этом играешь ты, и сможешь ли ты справиться с ситуацией? Решайся, Отто, иначе, как я и сказал, я найду кого-нибудь другого. Анонимный лосось. Кого-нибудь другого? Для чего? Что тебе нужно? Планета смерти 84. То же, что и тебе, Отто. Анонимный лосось. Что? Планета смерти 84. Слава!